«Третья Майреля. Полночь. Я поразмыслю над твоим предложением», — сухо проговорил Брейор, вставая с места. Понятно, что он хотел взять паузу, чтобы все обдумать, но заодно не применуло ставить нас в подвешенном положении, чтобы заставить ждать и волноваться. Тревога провоцирует ошибки и необдуманные поступки, это известно всем. Однако я почему-то ощутила себя до странного спокойной. Не совсем уж безмятежной, конечно, но уверенной в завтрашнем дне. В первую очередь, потому что меня держал за руку Ирвин. Он доказал, что способен уступать, договариваться и слышать меня. И на душе цвели бленьены, те самые прекрасные ночные цветы, открывающие голубоватые бутоны лунному свету и мерцающие в его лучах, Смертельно опасные для тех, кто не имеет защиты от магии, но бесконечно прекрасные. Я невольно улыбнулась своим мыслям, и Бреор расценил это как издевку. Виновато развела руками и сказала. «Мне очень жаль, что дело дошло до такого, хотя, признаю, что даже если бы у меня был шанс переиначить прошлое, я бы оставила все как есть. Зато я готова закрыть глаза на произошедшее и двигаться дальше». Он качнулся в мою сторону и яростно процедил. «Какое решение я бы не принял? Я все равно отрекусь от тебя. Мы все отречемся!» «Хорошо», — легко согласилась я. «Это будет правильно. Я больше не принадлежу к Баларам. Глупо это отрицать, но я точно не стою того, чтобы из-за меня навредить остальным девочкам. Это не та битва, в которой стоит использовать последние стрелы, и не тот холм, на котором стоит умирать». Сверкнув глазами, он ушел. Следом за ним вышла Кайра, полоснув меня на прощание бритвенно острым взглядом. «Первое заседание суда назначено на послезавтра», — обратился Наблард Осад к их адвокату. «Так что мы ожидаем вашего ответа уже завтра и, разумеется, готовимся к встрече в суде». Закончив говорить, наш правозащитник улыбнулся коллеге неожиданно хищно и предвкушающе, так, словно готовился откусить у него кусок папки, а затем кровожадно сожрать какую-нибудь справку или выписку. Это произвело впечатление на всех присутствующих. А я, наконец, поняла, почему блайнеры, не имея ограничений в финансах, выбрали именно его. В предыдущие дни он казался мне полноватым торопыгой, а теперь скорее напоминал разожравшегося аллигатора. Те тоже умеют быть очень быстрыми, когда нужно. «На вашем месте я бы не стал к этому стремиться», Не остался в долгу другой правозащитник. «Если только вы не любите неприятные сюрпризы!» «До скорой встречи в суде!» Без особой учтивости проговорил Наблард Карвигель, поднявшись из-за стола вместе со своим адвокатом. На этом сторона Баларов удалилась, оставив последнее слово за собой. Стоило им выйти, как дед Ирвина расправил плечи, сменил выражение лица и одним махом помолодел лет на десять. Хлопнул Ирвина по плечу и обратился ко мне. «Неплохо, неплохо. Посмотрим, что он решит. Он будет идиотом, если не примет ваше предложение. Что ж, подождем до завтра». Взбодрившиеся дед и поверенные поднялись на ноги, а мы с Ирвином решили ненадолго задержаться в комнате для свиданий. Он прижал меня к себе, как только мы остались одни. «Почему ты передумал?» — спросила я, гладя его рельефные плечи. Под моими пальцами напряглись мышцы, и мне настолько понравилось это ощущение силы Ирвина, что я не хотела останавливаться. Когда услышал слова Бреура о том, что ты сделаешь так, как он хочет, стало противно. «Я не хочу быть таким мужем, который умеет только приказывать и требует от жены лишь повиновения. Мне нужна твоя любовь, Гвен, а значит, я должен научиться уступать в том, что для тебя особенно важно. Кроме того, ты не сделала ничего плохого». «Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы ты рассказывала о ритуале слияния, но держать это в секрете бесконечно долго мы все равно не сможем. Рано или поздно кто-то заметит печать у меня на груди. А еще я решил помалкивать, чтобы ненароком не назвать твоего братца «контрадовым выродком» или «драконовым дерьмом». Это оказалось намного сложнее, чем ты думаешь. Я с трудом сдерживался, чтобы не размазать его по столешнице или стене. Думаю, Кемер испытывал похожие желание. «Я чувствовала, что ты злишься, и горжусь твоей выдержкой», — промурлыкала мужу на ухо. «Ты не представляешь, насколько привлекательны, сдержанные и хорошо владеющие собой мужчины». «Да что ты говоришь?» — дразнящий фыркнул он, забираясь рукой мне в лиф. «В общем, пришлось подтверждать свои слова практикой, заодно и коллекция пополнилась». Ирвин остался вполне доволен демонстрацией и в камеру вернулся в благодушном расположении духа. «Не переживай, Гвен. Даже если он не согласится на твои условия, у нас все равно неплохие шансы на то, чтобы размазать его в суде». «Хорошо». «Мы сели на осточертевшие уже, а ведь прошло всего несколько дней, нары, держась за руки». «Даже если мы окажемся на свободе, то все равно не сможем остаться дома надолго, верно?» «Тебя вызовут на службу, и мы отправимся к разлому, так?» «Да, Гвин». Ирвин сжал мои руки чуть крепче, а потом погладил большими пальцами тыльные стороны ладоней. «Расскажи мне о разломе». «Хм. Ну, Это действительно разлом в земной коре. Длинный, узкий каньон. Он накрыт божественной решеткой, но она в некоторых местах уже прохудилась». Решетка с каждым годом истончается, и аналитики считают, что она продержится еще лет двести от силы. Из мест, где в решетке есть дыры, лезут разные твари. Контрады не единственные. Есть еще несколько видов, но они все чем-то похожи. Прочные панцири, мощные жевала, шипованные клешни или хвосты. И вся эта мерзость прет, когда ослабляется божественная защита. В новолуние затмение или сильную непогоду, если света Гесты не хватает, чтобы напитать решетку. А что вокруг разлома? Крепостная стена, за ней гарнизоны. Чуть поодаль, в более безопасных местах, госпитали и бытовые постройки. А туда монстры не добираются? Нет. Мы делаем так, чтобы не добирались. На самом деле сквозь боевые укрепления они редко, когда могут пролезть, так что за пределами крепостной стены довольно безопасно. Все же мы не первый год воюем и знаем, как с ними совладать. «Как же тебя ранили?» Ирвин на секунду отвел взгляд, и показалось, что он снова уйдет от темы, как во все предыдущие разы, но муж все же ответил. «У нас есть четкие приказы. Атаковать только со стены, не спускаться к самому разлому. Во-первых, по кромке разлома работает артиллерия, то есть могут случайно сжечь свои. Во-вторых... Один на один, без защиты крепостной стены или другого фортификационного сооружения, выступать против монстров — чистое самоубийство. Даже для мага. Да что ж там, даже для десятка магов. В тот раз контрады разрушили основание одной из башен, той, к которой прикреплен мой батальон, а у меня как раз новобранцев было полно. Они ж горячие, бесстрашные». Перерубили Кантру одну клишню, подпалили глаза. Он начал отступать, они следом. Я заорал им в спины, чтобы остановились, а они поперли за пределы крепостной стены. По уставу они должны были кладку восстанавливать, а не Кантра преследовать. Но молодые же, неопытные. Не понимают, что все инструкции написаны кровью, а приказы в запале не слышат. На это тоже опыт нужен, чтобы научиться слышать командиров в бою. Ирвин замолчал, переводя дыхание. Его сердце забилось чаще, и мне стало немного стыдно за вопрос, который вернул его в столь болезненные воспоминания. Но хотелось знать о разломе как можно больше. Мне нужно было остаться внутри, но жалко же их. Да и что бы я потом делал, если бы четверть батальона потерял? Значит, паршивый из меня командующий. В итоге я вышел следом. Приказал вернуться на позиции, но они меня не слышали, ведь грохотало вокруг так, что уши закладывала. Раненого Кантра они добили и только тогда перегруппировались, чтобы отступить в крепость. Я прикрывал, а тут вылез еще один Кантр. Небольшой. Подкрался из-за мертвой туши. В дыму и пламени мы его не сразу заметили. На кромке разлома вообще мало что увидишь. Ее поливают огнем с воздуха во время прорывов. В общем, я прикрыл отход своего отряда, а сам остался снаружи. Отбивался и отступал, вот только не успел уйти. Кантр сначала сбил меня с ног ударом в грудь но доспех выдержал. Тогда Кантер стал раздирать доспех и располосовал мне спину. В этот момент его бомбанули сверху, а ребята втащили меня в башню, но я уже был ранен. А дальше ты знаешь. За нарушение приказов все получили дисциплинарки, а меня еще и понизили в звании. Но это справедливо. Мои бойцы нарушили приказ мне отвечать. Да и сам я обязан был оставаться в пределах крепости, а не выходить из нее. Не очень-то справедливо. Надо было лучше готовить своих новобранцев. Так дрючить, чтобы они без моего одобрения почесаться не смели. Но у меня в юности был такой офицер, и я его всей душой ненавидел. Мне хотелось быть тем, кого слушают из уважения, а не из страха или благодаря тупой муштре. Вот я и пытался поладить с новобранцами, а не загонять их под сапог. Зато теперь я того офицера хорошо понимаю. С новичками по-другому нельзя. Нужно как минимум полгода, чтобы боец освоился у разлома и понимал, что к чему. А новобранцы, все горячие головы, видят монстряка и пытаются его добить любой ценой, хотя это ошибка. Целостность стены и жизни бойцов важнее одного дохлого кантра. Я с трудом представляю, каково это. Каждый день биться с монстрами, всю жизнь, это же так страшно. Ко всему привыкаешь, Гвен. Есть куда более страшные вещи, чем смерть и так? У нас есть увольнение, отпуска, привилегии, уважение общества и высокое жалование. Опять же, насильно у разлома не держат, можно уйти со службы. Но ты знаешь, мирная жизнь кажется очень пресной и тусклой. Поначалу приходишь и наслаждаешься. Еда, девушки, танцы, театры, сон хоть весь день и всю ночь. А через пару недель начинает тянуть обратно. Снится этот драконов разлом. На душе становится неспокойно. Все думаешь, как они без меня. Разумеется, если есть семья, возлюбленная, какие-то важные дела, то воспринимается иначе. Но до встречи с тобой я даже не отгуливал свое увольнение до конца. Приеду домой на пару дней, отдохну, племянников увижу. И обратно. Я спрятала лицо у него на груди, чтобы он не видел моих эмоций. Лично мне жизнь в казарме у разлома ни романтичной, ни даже приемлемой не казалась. Возможно, тюрьма даже получше будет, здесь нам хотя бы ничего не угрожает, а Ирвин целиком принадлежит мне одной. За эгоистичные мысли стало стыдно, но ничего с ними поделать я не могла. Боялась чёртова разлома и ни капельки не хотела туда отправляться. — К Набларине блайнер, посетитель! — прервал мои мысли голос полуденника надзирателя. Удивилась тому, как быстро Брэйор принял решение. «Уже? Я-то думала, что он будет мотать нам нервы и тянуть до последнего». «Погодите, а я?» — встал с места муж. «Посетитель только к набларине Блайнер!» — отрезал тюремщик. Лязгнула решетка, и он приказал. «Заключенная Блайнер, извольте подойти и вытянуть руки перед собой». В руках у него звякнули кандалы, и я окончательно смешалась, не понимая, к чему такие меры безопасности. Ни разу до этого на нас не надевали кандалы, даже когда Ирвина уводили на допросы. Да и всем арестантам известно, любая попытка к побегу из здания службы правопорядка карается смертью без права воскрешения. — Здесь какая-то ошибка, — нахмурился Ирвин. — Это против меня выдвинули обвинения, а моя жена лишь разделяет ответственность. — Отойдите, заключенный, иначе отправитесь в карцер за препятствование осуществлению должностных обязанностей служащего правопорядка при исполнении. Без запинки отчеканил тюремщик, глядя на мужа с насмешливым вызовом. Полуденник хотел, чтобы ненавистный ему маг сорвался и начал сопротивляться и предвкушал возможность его наказать. Лишенные способностей люди люто ненавидели полуношников и завидовали им. Если бы не угроза, исходящая от разлома, в стране давно началась бы гражданская война. Как бы ни пытался император делать вид, что две расы существуют в параллельных мирах, днем и ночью, не соприкасаясь, в реальности все обстояло совсем не так радужно, как в отчетах чиновников. Лучшие должности, земли и титулы принадлежали полуношникам. Да, формально среди полуденников была своя аристократия, Инторы но привилегии на их долю всегда выпадали по остаточному принципу. — Ирф, опасность мне не грозит, — попыталась успокоить мужа, впрочем, никакой уверенности в своих словах не испытывала. — Я попрошу, чтобы рядом со мной присутствовал надзиратель или правозащитник. Не думаю, что кому-то придет в голову оставить меня с Бреором один на один. — Разговоры! — раздраженно поторопил тюремщик и защелкнул кандалы на моих запястьях. Отвратительнейшее ощущение, словно руки обвела ядовитая металлическая змея. Муж дернулся в мою сторону, но полуденник направил на него дубинку, на кончике которой замерцала магия. Убийственная магия. О, какое удовольствие ему доставляло возможность обернуть против полуношника его же оружие. «Ирф, не надо!» Взмолилась я и поторопилась выйти из камеры, чтобы увести тюремщика за собой. Лязгнула решетка. Палудиник грубо ухватил меня за руку, повыше локтя и поволок за собой. Нежную кожу засаднило, а в душе закипел протест. «Я иду, не сопротивляюсь! Нет необходимости причинять мне боль!» «Это еще не боль!» Насмешливо бросил тюремщик и сдавил руку сильнее. Наконец мы дошли до допросной, В который он рывком усадил меня на стул, а затем пристегнул кандалы к массивному каменному столу. Пожалуйста, не оставляйте меня одну, посмотрела я ему в глаза. Все же знакомое зло как-то предпочтительнее незнакомого. У меня приказ сверху, ответил он почти участливо, а затем ушел. Когда дверь отворилась, за ней оказался вовсе не Бреор. Но хорошей новостью я бы это не назвала.